И Кук, навалившись на Дэнни всем телом, прошептала ей в ухо. «Мы тебе не доверяем!» Внезапно она резко бросила Дэнни на раковину, вцепившись одной рукой в шею, а другой сильно надавив на спину. Дэнни почувствовала, как в грудь ей под давлением веса Кук врезается край раковины. Задыхаясь, она отчаянно попыталась освободиться. Однако противница схватила ее за ремень и швырнула на зеркало. «Тебе нужно найти другой участок. Да побыстрее!» Дэнни стремительно развернулась и толкнула Кук на шкафчике, прижав к ее лицу мокрую тряпку. Тут открылась дверь раздевалки, и Дэнни, обернувшись, увидела детектива-сержанта Лесли Барнсдейл. Откинув тряпку, Дэнни молча прошла через комнату назад. «Доброе утро, девушки», — спокойно сказала Барнсдейл. Дэнни поняла, что начальница оценивает ситуацию. «С возвращением, к Каш», Сегодня вы работаете со мной. У нас вызов от коллег из западного Йоркшира. Будьте готовы выехать через пять минут. Есть, мэм, — откликнулась Дэнни, закрывая свою сумку в шкафчике. Кук, вы немного промокли, — сказала Барнсдейл. Предлагаю привести себя в порядок, и я по-прежнему жду от вас два отчета за прошлую неделю. Барнсдейл вручила Кук мокрую тряпку, шагнула в кабинку и закрыла за собой дверцу. — Есть, мэм, — ответила Кук, взяв охапку бумажных полотенец. «Я с тебя глаз не спущу», — шепнула она Дэнни. «И передай привет Мэтту. Мы все надеемся, что он скоро вернется». Дэнни схватила констебля за рубашку. «Да иди ты», — сказала она, оттолкнула Кук и вышла из комнаты. Глава восьмая. Спустя 13 месяцев после убийства Ника и Саймона обе подруги, Абигейл Лангден и Джоузи Феррчайлд, были осуждены. Ни одна из них так и не раскаялась. Они жесточайшим образом убили мальчиков, которые должны были войти в десятку лучших учеников года. Суд установил, что школьницы заманили Ника и Саймона в рощу. Не думаю, что я тогда до конца понимал все, что говорилось, однако же меня попросили дать свидетельские показания по видеосвязи. Помню, мне задали вопрос, видел ли я, чтобы девочки целовали мальчиков, пока они вчетвером шли через парк. Я едва не рассмеялся, потому что был уверен, что Ник вовсе не хотел бы, чтобы его увидели целующимся с девочкой, но, понимая серьезную ситуацию, я просто покачал головой. Меня ни разу не попросили рассказать, что я увидел, когда нашел тела мальчиков. Фотографии были приобщены к делу, но прессе запретили раскрывать наиболее выпиющие подробности. В тот кошмарный летний день, сбежав с холма, я от страха заблудился. Вместо того, чтобы нестись к дому, я помчался на пролом через рощу и оказался в Сент-Марнаме. Я бежал до тех пор, пока не очутился на берегу пруда с утками, расположенного в центре городка. Запыхавшись и растерявшись, я упал на землю и рыдал, пока не почувствовал на своем плече чью-то руку. Я вскочил. Рядом со мной стоял мужчина. Он попробовал взять меня за руку. Я посмотрел на него и закричал, что мой брат мертвый, мертвый лежит в лесу. Он велел мне подождать, и бросился к домам, стоявшим на берегу пруда. Мне так хотелось оказаться как можно дальше от этого страшного места, что я снова побежал, на этот раз по дороге, соединяющей Сент-Марном с Хадли. Теперь я знаю, что это расстояние составляет почти милю. От страшной летней жары я в тот ужасный день совсем ослабел и не в силах двигаться, свернулся калачиком на обочине. Мне тогда было всего восемь. Поэтому мне показалось, будто я пролежал там в одиночестве очень долго. Но на самом деле полицейская машина, должно быть, подъехала через несколько минут. Когда меня посадили на заднее сиденье и повезли в Хадли, я весь дрожал. Мне еще предстояло рассказать маме, что я видел. Через три дня девочек арестовали и предъявили им обвинение. Их залитую кровью одежду нашли у Абигей Лангден под кроватью. После того, как подружки были осуждены... Их имена обнародовали. На сделанных полицией снимках хобби они глупо улыбались в камеру, ни о чем, по-видимому, не беспокоясь. Садистые и ритуальные убийцы, они стали объектом ненависти, символом развращенности современной молодежи. Сразу после приговора их направили в два разных центра строгого режима для малолетних преступников. На машину, которую везла одну из девочек, по дороге напали. Сбросили на нее со стакады бетонный блок пришлось перекрыть шоссе, чтобы обеспечить безопасность перевозки. Когда прокомментировать события попросили премьер-министра, он призвал к спокойствию, но его слова о важности семейных ценностей потонули в общенациональной жажде мести. Через два дня после убийства Ника объявился мой отец. Решив, что он вправе разделить наше горе, мама пригласила его вернуться в дом, который он покинул, когда мне было всего три. Правда, время от времени он внезапно возникал и с преувеличенным энтузиазмом дарил нам абсолютно неподходящие подарки. Спустя три недели после моего седьмого дня рождения, вернувшись домой из школы, я увидел его на лавочке возле парка. Окликнув меня через дорогу, он вручил мне копию формы Челси. Когда он рассердился на мою неблагодарность, Ник отвел его в сторону и объяснил, что мы болеем не за Челси, а за Брентфорд. «Почему он этого не знал?» — спросил я Ника вечером, когда мы с ним делали уроки за кухонным столом. — Его долго не было. — Но мы же всегда были за наших. — Так и есть, — ответил Ник, и в следующие выходные они с мамой впервые сводили меня на игру Брентфорда. Майку Челси я так никогда и не надел. Я думаю, что возвращение отца действительно принесло маме временное облегчение. На фоне нового острого горя то, что произошло между ними годы назад, вроде бы забылось, но я его совсем не знал. Рядом с ним я оставался трехлетним ребенком, ждущим у окна возвращения папы из очередной командировки. Из одной такой поездки он не вернулся, и я не мог ему этого простить. Через четыре дня после похорон Ника он ушел. Первый год был для мамы непереносим. Убийство любимого сына, суд над убийцами и навязчивое внимание журналистов. Я часто думаю о том, как она вообще смогла все это пережить. Ее горе должно было быть всепоглощающим. И я помню то чувство безысходности, которое мы с ней испытывали, когда сидели за нашим кухонным столом рядом с пустым столом Ника. По вечерам мама ковырялась в своей тарелке, делая вид, что ест. Обнимая ее перед сном, я чувствовал каждую ее косточку и боялся сжать ее слишком крепко, чтобы не сломать. Охваченная горем, мама пыталась, как она мне позже рассказывала, просто выжить, сосредоточившись на текущем мгновении. Но меня она старалась вернуть к нормальной жизни. Мне нужно было постоянное подтверждение того, что я в безопасности, и что она все время рядом и оберегает меня. Первые недели после смерти Ника я боялся выйти из дому. Боялся хоть на минуту потерять маму из виду. Каждый вечер она лежала рядом со мной, пока я не засыпал. И для нее это было во многом так же утешительно, как и для меня. Следующий школьный семестр я пропустил, но за несколько недель до Рождества стал нагонять школьную программу дома. А потом, морозным январским утром, мои лучшие друзья, Холли и Майкл, пришли к нам вместе со своими мамами. Крепко держась за мамину руку, я пошел по опушке парка, а затем вдоль реки к начальной школе, расположенной у другого конца городского моста. На полпути Майкл внезапно помчался вперед, и я взглянул на маму. Она отпустила мою руку, и я вместе с Холли побежал за ним. Мгновение спустя я обернулся и помахал маме, которая шла под руку со своими подругами.